Глава двадцатая. Доктор Крофтс. Изабелла Дель ни в чем из дела мира не была так вполне уверена, как в том, что она не влюблена в доктора Крофтса. Что касается до ее любви кузену Бернарду, ей не представлялось еще случая предлагать себе вопрос по этому предмету. Правда, она любила его как брата, но никогда не думала о том, чтобы быть со временем его женой. А теперь, когда Бернард сделал предложение, она совсем перестала думать об этом. Что же касается доктора кровца она часто почти постоянно думала о нем, как о будущем своем муже. Надо сказать, что мисс Белл, Нельзя было бы оправдывать за такие, хотя и самые сокровенные думы, если бы сам доктор Крофтс не подал ей к тому повода. Поэтому необходимо разобрать, каким образом доктор Крофтс подал подобный повод. Это может быть сделано различным образом. Мисс Дель не могла предлагать себе вопросов о нем, если не представлялась к тому удобного случая. Профессия медика в небольшом провинциальном городке редко доставляет занимающемуся ею хорошие выгоды в молодые годы жизни. Быть может, ни на каком другом поприще не должно так много трудиться, чтобы заработать что-нибудь, а иногда и вовсе ничего нельзя заработать. Мне часто казалось, что молодые и старые доктора согласились делить между собой различные результаты своей профессии. Молодые доктора исполняют весь труд, а старые собирают все деньги. Этим можно объяснить преждевременную серьезность, которая является в наружности многих медиков при таком положении. Нельзя винить молодого человека за его расположение оставлять свойственные молодым людям наклонности В ранней паре своей жизни, доктор Крофтс занимался практикой в Гаствике около 7 лет, пристроившись в этом городке, когда ему было от роду 23 года, в период нашего рассказа, ему было около 30 лет. В течение тех 7 лет его искусство и трудолюбие были вполне оценены. Так что он успел оставить за собой медицинское попечение всех бедных городского общества и за этот труд получал 100 фунтов стерлингов в год. Кроме того, он был ассистентом в небольшом городском госпитале и занимал еще две или три другие подобные общественные должности, что вообще служило доказательством его способностей и успеха. Они избавляли его от опасностей лености, но, к несчастью, не доставляли ему возможности считать себя человеком, независимым в материальном отношении. Между тем, как старый доктор Груффен, о котором немногие отзывались с хорошей стороны, приобрел состояние в Гествике и все еще продолжал извлекать из городских недугов значительные и нисколько не уменьшающиеся доходы. Положение доктора Крофтса было крайне стеснительно особливо при обстоятельствах, о которых мы упомянули. Доктор Крофтс был знаком с семейством Делли задолго прежде своего устройства в Гествике и с того времени и по настоящий день находился с ними в самых дружеских отношениях. Из всех мужчин, молодых и старых, которых мисс Дель считала своими близкими друзьями, он был один, которому она имела более доверие и которого более других любила. Впрочем, это был такой человек, на которого все знавшие его могли вполне положиться. Он не был таким светским и блестящим, как Кросби, и не имел такого практического ума, каким обладал Бернард Дель. В силе ума своего, мне кажется, он не превосходил даже Джона Имса, разумеется, принимая в сравнение период, когда ребячество Джона Имса — должно миноваться, но Крофтс, в сравнении с этими тремя джентльменами, при настоящих их качествах, заслуживал несравненно более доверия, чем каждый из них. Он обладал случайными проблесками юмора, без которого едва ли бы успел заслужить такое расположение к себе со стороны мистерс Дель, каким пользовался в настоящее время. Юмор этот, однако же, был спокойный проявлявшийся в присутствии весьма немногих близких друзей, а не в собрании большого общества, Кросби, напротив, способен был блистать только среди многочисленного общества, а не при одном каком-нибудь или двух собеседниках. Бернард Дель никогда не блистал своим юмором. Что же касается до Джонни Имса, он не успел еще заявить перед светом, что обладает остроумием. Прошло два года с тех пор, как мистерис Дель обратилась к Крофтсу за медицинским советом. Она была долго больна, месяца два или три, и доктор Крофтс часто являлся с визитами в Уэллингтонский малый дом. В этот промежуток времени он очень сблизился с дочерями мистерис Дель и в особенности со старшей, молодых неженатых докторов, «Не следовало бы, по моему мнению, приглашать в дома, где находятся молоденькие барышни. По крайней мере, я знаю многих мудрых матерей, которые сильно придерживаются этого мнения, полагая, вероятно, что доктора должны жениться тогда, когда начнут приобретать состояние. мисс Дель, быть может, считала своих дочерей еще просто детьми, потому что старшая из них, Белл, было тогда 18 лет». Или, может быть, она одержалась своих мнений по этому предмету, или, наконец, может быть и то, что она предпочитала доктора Крофтса доктору Груффену, подвергая опасности своих детей и самое себя. Как бы то ни было, результат был таков, что молодой доктор, возвращаясь однажды из Оллингтона в Гестик, окончательно убедился, что земное его счастье — будет положительно зависеть от возможности жениться на старшей дочери мисс Дель. В то время весь его доход простирался немного более за 200 фунтов стерлингов в год. Но он рассуждал, что доктор Груфен считался в общественном мнении лучшим медиком и что рыжеволосому ассистенту доктора Груффена представлялся шанс выиграть еще более в общественном мнении, Когда первый из них будет признан слишком устарелым для медицинской практики, Крофтс не имел своего состояния и знал, что его не было у мисс Дель. При таких обстоятельствах что же предстояло ему делать? Не считаем за нужное входить в подробности тех периодов любви в жизни доктора, происходивших за три года до начала этого повествования. Крофтс не признавался Белл в своей любви, но Белл при всей своей молодости очень хорошо понимала, что он не замедлил бы сделать такое признание, если бы ему не изменяло присутствие духа, или, вернее, если бы его не удерживало благоразумие. С мистерс Дель он говорил и признавался в своей любви, но не открыто, а одними намеками — жалуясь при этом на свои неудовлетворенные надежды и обманутые ожидания в своей профессии. «Я не жалуюсь, что я беден», — говорил Кровц. «Моя бедность такова, что не может еще служить источником огорчений, но с настоящими средствами едва ли можно жениться. Однако они увеличатся, не правда ли?» сказала мистерс Дель. «Да, со временем». «Когда я буду стариком», отвечал Крофтс. «Но тогда какая из этого будет польза для меня?» Мистерс Дель не могла сказать ему, что он может выбрать одну из ее дочерей и на ней жениться, несмотря на его бедность, которая должна еще удвоиться после их брака. Он не упомянул даже имени Белл. А если бы упомянул то мистерс Дель без всякого сомнения посоветовала бы ему ждать и надеяться. После того он ни слова не говорил по этому предмету. Бел тоже, он не сказал ни слова о своей любви. Но в один весенний день, когда мистерс Дель уже выздоравливала и когда повторение его медицинских советов становилось ненужным, Крофтс пошел с ней прогуляться по дорожкам, половину, прикрытым кустарниками, и рассказал ей вещи, которых никогда бы не высказал ей, если бы действительно желал привязать ее к своему сердцу. Он повторил ей историю о своих доходах и объяснил, что бедность его тягостна для него только в том отношении, что не позволяет ему думать о женитьбе. — Я полагаю, — сказала Белл. «Мне кажется, было бы непростительно с моей стороны сделать предложение девушке разделить со мной средства, которые я имею», — сказал Крофтс. При этом Белл намекнула ему, что есть девушки, которые имеют состояние, и что, женившись на такой девушке, можно будет устранить затруднение. «Я бы боялся самого себя, женившись на девушке с деньгами», — сказал он. И, кроме того, это вовсе не относится до настоящего вопроса. Само собой, разумеется, Белл не спросила, почему это не относится до настоящего вопроса. И в течение некоторого времени они шли молча. «Хотя и тяжело», — сказал он, наконец, избегая взора Белл и глядя на песок, на котором стоял, — «хотя и тяжело» но я решился не думать больше об этом. Мне кажется, что человек может быть точно так же счастлив в холостой жизни, как и в семейной. Почти точно так же». «Очень может быть», — сказала Белл. После этих слов доктор оставил ее, и Белл, как я уже сказал, решила в уме своем с величайшей твердостью что она не влюблена в него. Со своей стороны, я положительно могу сказать, что в мире не было ничего, в чем бы она была так уверена, как в этом. В эти дни доктор Крофтс не очень часто приезжал в Уоллингтон. Если бы в семействе малого дома кто-нибудь захворал, то, разумеется, он являлся бы туда ежедневно. Сквайр для себя и для своих поселян нанимал аптекаря, а когда требовалась серьезная помощь, то посылал за доктором Груфеном. Когда мистерис Дель давала вечер по случаю помолвки своей дочери, доктор Крофтс получил особенное приглашение. Впрочем, особенных приглашений друзьям мистерис Дель было весьма немного, и доктор знал очень хорошо, что ему нужно придумать какой-нибудь повод к поездке, В малый дом, когда желал видеться с обитателями этого дома, он, однако, же, редко придумывал такие случаи, сознавая, быть может, кто находился более в своей стихии, обращаясь с больными в Богодельне и госпитале. Как раз около этого времени Крофтс сделал большой и неожиданный шаг к преуспеянию на своем поприще. В одно прекрасное утро. Он был крайне изумлен, когда его потребовали в господский дом подать медицинскую помощь лорду де Гесту. Семейство этого дома пользовал доктор Груффен в течение 30 лет, и Крофт, получив приглашение от графа, едва верил словам посыльного. «Граф не очень болен», — сказал слуга, — «но он будет рад видеть вас у себя, если можно, перед самым обедом». «Вы уверены, что он хочет видеть меня?» — спросил Крофтс. «О да, совершенно уверен, сэр». «Не доктора ли Груффена?» «Нет, сэр, не доктора Груфена. Мне кажется, его сиятельства остались порядочно недовольны доктором груфеном Однажды доктор этот посадил его сиятельство в Мекину». микину, микину? «С руками и ногами?» — спросил Крофтс. «С руками и ногами». «Помилуйте, сэр!» Он просто издевался над ним, как будто его сиятельства был никто. «Я не видал сам, но слышал от мистера Сконнер, что милорд страшно ощетинился». Доктор Крофтс сел на лошадь и отправился в господский дом. Граф был один. Леди Джулия уже уехала в замок Курси. «Как поживаете? Как поживаете?» — восклицал граф. «Я так не совсем здоров. Мне бы хотелось немного с вами посоветоваться. Оно пустяки, но все же не мешает поговорить с вами». При этом доктор Крофтс, разумеется, заявил, что считает за счастье быть полезным милорду. «Знаю я, знаю все», — сказал граф. Ваша бабушка Стоддарт была старой подругой моей тетки. Вы не помните ли леди Джамиму? Нет. Не имел чести знать ее. Превосходная старушка хорошо знала вашу бабушку Стоддарт. Груффен пользовал нас уж я и не знаю, как много лет. Наклянусь честью! И граф не досказал своей мысли дурной тот ветер который не приносит ничего хорошего сказал крофтс с легкой усмешкой может статься что нибудь и принесет потому что груффен ничего не приносил дело в том что я здоров крепок как лошадь у вас довольно здоровый вид ни у одного человека не может быть здоровее конечно у человека моих лет мне ведь шестьдесят вы это знаете «Ваше лицо не показывает, что вы нездоровы». «Я постоянно на открытом воздухе, и мне кажется, это лучшее средство для здоровья человека». «Совершенная правда, особливо при достаточном движении». «О, я всегда в движении», — сказал граф. «В здешнем околотке нет человека, который бы работал больше моего. Да позвольте вам сказать, сэр, если вы вздумали держать в своих руках шесть или семь акров земли, вы должны присматривать за ней, иначе потеряете все деньги». «Я всегда слышал, что ваше сиятельство — отличный сельский хозяин». «Я думаю, у меня не пропадает даром ни одного вешка земли! Вы редко застанете меня в постели в шесть часов утра!» После этого Кросби решился спросить его сиятельство, в чем заключался в настоящее время его физический недуг, требующий медицинской помощи. «Я к этому ты и подхожу», — сказал граф. «Мне говорят, что очень опасно спать после обеда». «Однако привычку эту нельзя назвать необыкновенной», — сказал доктор. «Полагаю, что нельзя. А леди Джулия всегда за это сердится на меня. И, надо сказать правду, я сплю весьма крепко, особливо, когда расположусь в гостиной в креслах. Иногда сестра не может разбудить меня. Так, по крайней мере, она говорит». «А каков у вас аппетит за обедом?» «Отличный! Я никогда не завтракаю, зато уж обедаю вполне. За обедом выпиваю в рюмке три или четыре портвейна». «И после обеда вас клонит ко сну?» «Да, правда», — сказал граф. «Быть может, нет особенной надобности знать, в чем состояло существенное свойство докторского совета». Но считаем достаточным сказать, что он подан был так хорошо, что граф выразил свое удовольствие и желание снова увидеться с доктором. «Посмотрите сюда, доктор Крофтс, я в настоящее время один-одинешенек. Не придете ли вы завтра отобедать со мной и потом, когда я посплю, вы скажете мне правду, преувеличивает ли леди Джулия состояние моего сна или нет? Между нами, будь сказано, я не совсем верю ей насчет, а насчет моего храпения. Сдерживал ли граф свой аппетит за обедом под глазами доктора или заказанная для него баранья котлета имела желаемое действие или разговор доктора был оживленнее, чем леди Джулии, мы не скажем. Но только граф в этот вечер находился в необыкновенно приятном настроении духа. Расположившись после обеда в мягком кресле, он раза два только прижмуривал глаза – А когда выпил большую чашку чаю, которую имел обыкновение поглощать в полусонном состоянии, он чувствовал себя совершенно свежим человеком. «Ах да!» — сказал он, став с кресла и протирая глаза. «Я чувствую себя необыкновенно легко. Я люблю вздремнуть после обеда, положительно люблю, а сестра моя считает за преступление, буквально за какой-то грех спать в кресле. Никто еще не заставал ее спящую в кресле. Кстати...» «Доктор, познакомились ли вы с мистером Кросби, которого Бернард Дель привез в Оллингтон, леди Джулия и он гостят теперь в одном и том же доме?» «Раз я встретил его у миссис Дель». «Говорят, что он женится на одной из ее дочерей. Правда ли это?» Доктор Крофтс объяснил, что он помолвлен за Лилиану Дель. «Ах да, говорят, — славная девушка, — вы знаете, ведь все эти Дели нам сродни». «Сестра моя Фанни замужем за их дядей Орландо. Мой Шурин не любит кататься, и потому я почти никогда его не вижу. Во всяком случае, я принимаю участие в этом семействе». «Это мои старые друзья», — отвечал Крофтс. «Вот что! У вдовы, кажется, две дочери, не так ли?» «Да, две. И мислили младшая, а не слыхать, что высватался кто-нибудь на другой». «Ничего не слышал. Славная девушка!» Помнится мне, я видел ее в прошлом году у ее дяди. Неудивительно, если она выйдет замуж за кузена своего Бернарда. Он ведь получит все имение из Деля. Он не племянник, вы знаете? Я не совсем одобряю брачный союз между кузенами, — сказал Крофтс. А между тем они женятся и выходят замуж. Это согласуется с некоторыми семейными видами. Я полагаю... «Дель обеспечит их, и этим сбудет с рук одну из них без всякого затруднения!» Доктор Крофтс смотрел на этот предмет совсем с другой точки зрения, но не хотел вступить с графом в спор. «Младшая уже сама себя обеспечила», — сказал он. «Как обеспечила? Разве тем, что заручилась мужем?» «Все же я полагаю, что Дель должен ей дать что-нибудь. Они еще не обвенчаны, и сколько я слышал, этот Кросби — ненадежный жених. Он не женится на ней, если Дель не даст ей денег. Вы увидите, женится ли он». Мне сказали, что в замке Курси он натянул на свой лук другую тетиву. Вскоре после этого Крофтс отправился домой, дав обещание графу обедать у него в самый ближайший день. «Для меня будет очень удобно, если вы придете около того же времени», сказал граф. «Для вас, как холостого человека, это не составит разницы. Приезжайте в четверг часов семь. Смотрите, будьте осторожны. Не сгини, видать, так темно. Хе -хе -хе. Джон, поди, отвори первые ворота для доктора Кровца». И граф, проводив гостя, лег спать. На обратном пути к дому Крофтс все время думал о двух олингтонских девушках. Он не женится на ней, если старый Дель не даст ей денег? Неужели свет дошел до того, что для сдержания благородного слова необходимы деньги? Неужели между человечеством не существует более ни романтизма, Не рыцарского чувства. «В замке Курси он натянул на свой лук другую тетиву», — сказал граф. И, по-видимому, в этих словах для него не заключалось ничего изумительного. В этом тоне отзываются в настоящее время мужчины о женщинах. Но сам Крофтс чувствовал такое благоговение к девушке, которую он любил, и так страшился повредить ей в ее общественном положении, что не смел даже высказать ей своей искренней бескорыстной любви.